Если до похорон не заберёт его у меня хозяин, ведь кто-то его здесь оставил. И если придёт за ним, я должен буду отдать, добавил он. "Ну, касательно этого будьте спокойны". Незначительная подмигнула вдова Адамец. Тот, кто его принёс, заглядывает на нашу землю один раз в 1000 лет не чаще. И в самом день за зонтом никто не пришёл. И на другой день, хотя был сухой и погожий, без единого облачка на небе, молодой священник раскрыл зонт и держа, его над головой, провожал на кладбище освещённый гроб. Четверо дюжих мужиков, Славик, Лайко и рослые братья Магаты несли на плечах подставку, на которой покоился гроб. Но Господь Вседержитель так распорядился, что к неподалеку от кузницы один из магатов оступился о камень и упал, плетущийся позади него поллайко вздрогнул, с перепугу да растерялся, подставкой качнулся в бок, и гроб полетел на землю. Грохнулся, треснул и раскололся. Мелькнул на мгновение расшитый саван, А затем показался и сам покойник. Благодаря сильному сотрясению он очнулся от мнимой смерти. Глубаков вздохнул, зашевелился и ахнул. Боже ж мой, где я? Народ изумился, народ поразился, побежали к кузницу, притащили подушки, пуховое одеяло. На каком-то дворе нашли обитую железом телегу, смастерили в телеге постель, на постель положили покойника, воскрешенного особым чудотворством Божьим, и, превратив погребальное шествие в процессию, славящую Бога под пение псалмов, проводили во свояси беднягу Шранко, который по дороге настолько оправился, что дома тотчас запросил есть». Подали ему кофе с шин с молоком. Он недовольно затряс головой. Тогда протянул ему лайко графин с палинкой, припасённой на случай поминак. Шрамко счастливо заулыбался. От сето этого-то знаменательного события и начинается, по сути дела, легенда о Замке, которая, проносясь над лесами и долами, над упирающимися в небо утёсами, Летела и летела вперед, обновляясь, рассвечиваясь, обрастая все новыми и новыми подробностями. Находили в скале выбоину, то был след ноги святого Петра. Распускался цветок, невиданный до силы окраски. Говорили, что именно этого места коснулась палка святого Петра. О, абсолютно всё возвещало о том, что в Гогове недавно побывал святой Пётр. Что ни говори, а это землики великое дело. Сам зонт тоже был озарён мистическим таинственным светом. Собственно говоря, туманом таинственности было окутано лишь одно обстоятельство, как попал красный зонт к лукошку маленькой Веро Однако и этого было довольно. Ведь туман и поверья одинаково любезны друг другу. Вот они и поделили по-братски добычу, полянялый старенький зонт. Слухи о зонте проникали всё дальше и дальше, повсюду, куда устремлялась Белавода, и простые, доверчивые словаки сидели у костра или в предельной рассказывали о нём разные небылицы, какие только подсказывала им безудержная фантазия, возбуждаемая интересом к необычному и чудесному. И чудилось им. Вот идёт он, такой знакомый привратник рая, апостол Пётр, и несёт в руках зонт, чтобы укрыть от дождя маленькую сестрёнку священника. Но как спустился с небес святой старец У селсо должно быть на пушистое облако, и оно легко понесло его вниз и опустило тихонько на гору. Рассказывали о чудодейственной силе зонта, о том, как увидев его, пакольник вскочил моментально на ноги. Так летела легенда вдаль в даль, неся на крыльях своих образ Глоговского священника и маленькой его сестры. «Эх, и удалец будет тот, кто однажды возьмет ее в жены!» Когда умирал богатый хозяин, отца Януша со стихарем и святым зонтом, который к тому времени сделал с реликвией, везли даже в десятую деревню. Приглашали его не только на похорон. Везли, бывало, исповедовать безнадежно больного, с уговором поддержать над ним, пока он исповедуется, зонт святого Петра. Быть не может, чтоб не принес пользы святой зонт. Больной, ежели и не выздоровеет, то хоть вечное блаженство обретет. Обрученные пары, когда хотела с ним покрасоваться перед людьми, а до этого они всегда хоче, после того, как дома их обвенчают собственные попы, шлиме потом в Глобовский приход, и там под зонтом ещё раз соединяли руки. Так, конечно, было вернее. Панамарк вабка держал над женихом и невестой святой матери чты г립, из-за это перепадало в его машну несколько серебряных монеток. А что касается Глобовского священника, то деньги и другие подношения сыпались на него, словно из рога изобилия. Сперва он сопротивлялся и отказывался, но постепенно и сам поверил, что красный зонт, который ветшал день ото дня, действительно божественного происхождения. Разве появление зонта над девочкой не было откликом на его молитву? И разве не отсюда началось его благополучие? Ведь этот зонт источник достатка, о котором Янаш тогда столь пылко молился.